Глава сорок четвертая была моложе, быстрее, и у нее имелась фора. Логан изо всех сил пытался нагнать ее, но она проскользнула сквозь дыру в изгороде и помчалась по дорожке, прежде чем он успел набрать скорость. Входная дверь дома была распахнута настеж, из дома доносились крики. И они стали лишь громче, когда Шинейд вбежала в дверь, держа на дубинку. Грудь Логана тяжело вздымалась от усилий, когда он вслед за констеблем влетел в дом и едва не сбил ее с ног. Том Фишер, Дилан Мюр, стоял посреди гостиной, одной рукой держа Хариса за волосы, а второй, прижимая к его горлу выдвинутое лезвие упаковочного ножа. Морин, та седая женщина, которую Логан пару часов раньше видел на крыльце этого же дома, Стояла на коленях возле лежащего на полу пожилого мужчины, наверное, ее мужа, и заслоняла его своим телом. По лицу мужчины тянулся глубокий порез, прочертивший его щеку от уха до носа. «Отпусти его!» — рявкнула Шинейд. «Отпусти, или я тебя убью!» Ш -ш «Шинейд!» — выдавил Харрис. Потом умолк, задохнувшись от боли, когда Фишер рванул его назад за волосы. «Заткнись!» «Заткнитесь всем, мать вашу!» — прошипел Фишер. Взгляд его был диким, нож в руке дрожал. Он уже не контролировал себя или был на волосок от полной потери контроля. «Если кто-нибудь шевельнется, я прорежу этому щенку новый рот!» Логан успокаивающим жестом поднял руку и встал между Шинейт и ее братом. Морин, сидя на полу, тихонько успокаивала мужа и прижимала к его ране раненосовой платок. «Ладно, ладно, не надо так нервничать, хорошо?» — произнес Логан. «Все в порядке, Том, все в порядке. Успокойся». «Я спокоен! Я совершенно спокоен, нахрен!» — практически завизжал Фишер. Он злобно посмотрел на Логана, сверкнув глазами. «Хочешь, чтобы я убил этого пацана? Я его убью! Я это сделаю, сделаю! Ты этого хочешь?» «Нет, я не хочу этого, Том», — ответил Логан. «Я не хочу ничьей смерти. Ни его, ни твоей. И уж точно не моей». Фишер нахмурился, оценивающий, глядя на детектива. «Думаешь, ты умный, да? Думаешь, ты самый умный? Но ты не видел меня, так? Никто из вас не видел меня. А я следил и слушал. Вот откуда я узнал, где сцапать того пацана». Конора. Он встряхнул Харриса. И этого тоже. Он забрал одного из моих котов, поэтому я выследил его. И я все видел. Не думаю, будто я такой уж умный, Том. Совсем нет, сказал Логан. Если б я был умным, то я, а не ты, держал бы этот нож. Вот именно. Так что отвали, ты меня слышал? Отойди назад! Я отхожу, Том. Видишь? Вот. «Я?» – «Отхожу», – произнес Логан, поднимая обе руки и смещаясь назад на несколько шагов. Шинейд отступила с его пути и аккуратно шагнула в бок убравшись с линии прямого взгляда Фишера. «Но проблема в том, что тебе следует...» «Бояться не меня», – продолжил Логан, – «а снайперов». «Что?» «Окна. Том» выяснил Логан, указывая на широкие, забранные стеклом оконные проемы в обоих концах комнаты. «Куда ни сунься, везде прямая видимость. Если они решат, что ты хочешь причинить вред мальчику, они пристрелят тебя. Им придется это сделать. Без вариантов». Фишер взглянул на окно позади Логана, потом повернулся, чтобы взглянуть на другое окно, находившееся за его собственной спиной шинед сместилась на шаг ближе, по-прежнему держась сбоку. — Чушь! Там никого нет! — выплюнул Фишер. — Ты врешь! — Я не вру, Том. — Хотел бы я, чтобы это была ложь, поверь, — сказал ему Логан. — Я уже говорил, что совсем не хочу, чтобы кто-то умер сегодня. Но, боюсь, это решение уже не в моих руках, сынок. Он ткнул большим пальцем в сторону окна и даже не в их руках, только в твоих. Это ты здесь командуешь, Том. Ты принимаешь решение. «Точняк, именно я, именно я здесь командую, мать вашу!» — гаркнул Фишер. «Я рад, что ты это понимаешь, Том, и уверен, что ты осознаешь ответственность, прилагающуюся к этому». Лицо Фишера исказилось. Он сощурился. «Что? Любые решения имеют последствия. — пояснил Логан. — Если ты не будешь осторожен, одним из этих последствий может быть снайперская пуля тебе в голову. Детектив снова поднял руки ладонями вперед, широко растопырив пальцы. — А я уже говорил, что не хочу этого. Обещаю, я сделаю все, чтобы избежать такого финала. Но ты должен помочь мне, Том. Ты должен оказать мне помощь. Морин заплакала, все так же сидя на полу. «Отпусти его. Просто отпусти его». «Заткнись!» – процедил Фишер, крепче сжимая волосы Харриса. «Я сказал, заткнитесь все!» «Ситуация не так плоха, как тебе кажется, Том», – продолжал убеждать Логан. «Конор жив и цел. Констебль Халет, детектив которого ты ударил ножом, тоже жив». Он не должен был приходить туда, он не должен был там вынюхивать. Да, я совершенно уверен, что сейчас он об этом жалеет, — согласился Логан. Но смысл в том, что оба они будут жить. С ними обоими все будет в порядке. Секунду или две Фишер выглядел так, будто вот-вот клюнет на это. Но потом лицо его помрачнело, в голосе прорезалось яростное отчаяние. А как же Хендерсон? Он ведь не будет в порядке, так? Нет, но он, вероятно, сам напросился, сказал Логан. Я знаю его много лет, и чудо, что я сам не прибил его. Харис взвизгнул, когда Фишер сильнее прижал ножки к его горлу. Ты шутишь? Прекрати шутить, ты думаешь, это смешно? Нет, Том, я. Ты думаешь, это будет смешно, когда я вспорю глотку этому пацану? Ты и об этом тоже будешь шутить, а? «Будешь?» «Успокойся, Том. Успокойся. Я просто...» «Перестань успокаивать меня нахрен!» Взревел Фишер. Он взмахнул ножом перед собой, нацелив его в лицо Логану. «А теперь отвали, пока я...» Дубинка ударила его по запястью. Резко, неожиданно, с силой. Комнату наполнил хруст ломающихся костей, хотя его почти сразу же заглушил в вопль Фишера. Нож звякнул о пол у ног Логана. От неожиданного толчка в спину Харриса качнула вперед. Шинейд кинулась к брату и подхватила его прежде, чем тот упал. Но при этом она загородила дорогу Логану, пытавшемуся схватить Фишера. Детектив промахнулся, споткнулся обо что-то, пошатнулся. А Фишер уже мчался к двери, прижимая груди раздробленное запястье. Он всхлипывал от боли, на его губах пузырилась слюна. «Останься здесь, присмотри за ними», — приказал Логан констеблю Бел. Он выскочил за дверь, на пару секунд отстав от Фишера, и одолел дорожку как раз вовремя, чтобы заметить, как тот бежит через дорогу и неуклюже переваливается через изгородь, отделяющую улицу от узкой полоски земли, заросшей сорняками. Он рухнул по ту сторону, взвыв от боли, Но эта же боль заставила его вскочить на ноги и помчаться прочь сквозь заросли. Логан поднырнул под изгородь, словно боксер, выходящий на ринг. Ему не нужно было догонять Фишера, только не терять его из виду. Детектив слышал приближающийся вой сирен. Через несколько минут этот район будет кишеть полиции. Фишеру больше некуда было бежать.